Поезд шёл, подрагивая на стыках рельсов, равнодушно стуча колёсами. Трошкин и лейтенант Славин сидели друг против друга в купе международного вагона. Славин экзаменовал Трошкина. Тот нехотя отвечал, глядя из-под бандитской чулки на проплывающий за окном среднеазиатский пейзаж. «Убегать — Убегать? — спрашивал Славин. — Канать. Обрываться. — Правильно. — Сидеть в тюрьме. Чалится. Квартирная кража. Срок лепить. Статья 145. Ограбление. Гоп-стоп. Статья 26. Девушка. Маруха, шалава, шмара. Нехороший человек. Падла. Хороший человек. Трушкин задумался, достал из кармана записную книжку. Сейчас. Он нашёл в книжке нужное слово. Зараза. Прочитал он и удивился. «Да, точно. Зараза!»